Вне земли мир Амхамад, дни с третьего по шестой. В тот день путники не решились идти дальше. Отыскав подходящий холм, крутой с валунами на вершине и деревьями у подножия, они набрали хвороста и развели костер. Скиф немедля принялся трудиться над луком. Джамаль же после долгих и упорных попыток подбил камнями одного из упитанных серых зверьков, которых они все же согласились считать кроликами, а не крысами. Ночь прошла спокойно. Правда, в пятом часу Скиф вдруг пробудился и с удивлением обнаружил, что Джамаль не спит, сидит у костра, оперевшись спиной о камень, и смотрит в небо. Выглядел он так, словно пытался запомнить навсегда очертания неведомых созвездий, медленно круживших в вышине над темной степью, сказочный пожар в облаках, подсвеченных тремя лунами, и сами эти светила, то выплывавшие на темный бархат небес, то за облачным покрывалом. Странно, но сейчас ночью Джамаль не походил на человека, являвшегося Скифу при свете дня, на того легкомысленного и неунывающего Банвивана, к которому он начал уже привыкать, возможно, даже испытывать дружеское чувство. Этот Джамаль больше напоминал странника на морском берегу, преображенного ветрами, водами и смертельной опасностью, как и тогда в лице его проступило нечто твердое, значительное, загадочное. Он будто бы скинул дневную маску богатого туриста, искателя острых ощущений и опасных авантюр, перевоплотившись в иное обличие, более подходящее к ночной равнине Амхаммата, к его небесам, расшитым арабской вязью сияющих огней, к его горам, темневшим где-то у южных пределов степи, к его простиравшемуся на востоке морю. Кошлянув, Скиф шепнул. — Чего не спишь, князь? Ждешь своих амазонок? Джамаль обернулся к нему. В оцветах костра блеснули его зубы и белки глаз. Голос его казался задумчивым и глуховатым. — Нет, дорогой, не жду. Думаю. — О чем же? — О том, что мы вчера чуть не достались полосатым на обед. Понимаешь, это было бы несправедливо. «Ведь мы проделали такой путь. Очень длинный, да?» «Да», по — в полусне согласился Скиф, с трудом двигая непослушными губами. «Долгий путь», — повторил Джамаль, уставившись в костер. «Долгий. Твой путь длиной от звезды до звезды, а мой еще дольше». «Почему? Разве наши дороги не одинаковы?» «Нет, моя длинней. Много длинней, — киноцвали. Но почему?» «Не понимаю», – пробормотал скиф, ощущая слабый тлеск удивления. По лицу Джамаля мимолетной тенью скользнула усмешка. «Потому что я старший племянник, старший на целых семнадцать лет, а может на сто семнадцать или на целую тысячу». Он снова улыбнулся и, протянув руку, похлопал скифа по плечу. «Спи, дорогой, спи. Молодым нужно много спать». Утром Скиф опять занялся луком. Неожиданно это оказалось сложной проблемой, ибо добытая в дурманной роще ветвь была невероятно прочна. Вчера за целый вечер он успел только ошкурить ее и слегка обстругать с концов. После завтрака Скиф продолжил свои труды, то и дело подтачивая клинок на шероховатом камне. Даже превосходная сталь из страны восходящего солнца едва справлялась с неподатливой древесиной. У нее был приятный желтоватый оттенок, словно у выдержанной слоновой кости, а характерный запах, после того, как была снята кора, сделался сильнее. Впрочем, в малой концентрации этот аромат скорее возбуждал, чем клонил в сон, как многие земные снадобья и яды, способные и лечить, и убивать, и тут, и там все зависело от дозы. Запах показался скифу знакомым. Он был памятлив на всякие мелочи, случалось... Зрение, обоняние и слух будто бы сами по себе фиксировали мелкие и незначительные на первый взгляд детали, а память в урочный час услужливо рисовала цельную картину. Так вышло и теперь. После недолгих размышлений ему вспомнилась женщина в филигранных сережках, ее унизанные кольцами пальцы, вцепившиеся в плотно набитую сумку, ее высокий голос и назойливый сладкий аромат духов. Мадам Заднепровская, кажется так... Забавное совпадение. От нее тоже пахло сандалом и медом. Он отметил этот факт и позабыл о нем, увлеченный иными, более важными думами. Упорно соскребая мелкие стружки, Скиф принялся размышлять над тем, кто же насадил золотые рощи вокруг куполов, и являются ли эти строения святилищами, крепостями, виллами местной знати или чем-то совсем другим, для чего не существовало земных аналогий. Вскоре мысли его обратились к самим дурманным деревьям, и тут в голову скифу пришло, что растения эти – великое сокровище, невероятное богатство. Конечно, если использовать их не как наркотик, хотя наркотическое действие коварного сладкого аромата было стремительным и потрясающе эффективным, но, несомненно, он мог служить и лекарством. Все опять-таки определялось количеством и мерой. На опушке рощи запах... Он на наповал, но слабый аромат, исходивший от желтоватой древесины, вливался в легкие бодрящим бальзамом. Быть может, под его воздействием удастся вспомнить то, что позабыто? Скиф предпринял несколько попыток, увы, безуспешных. Что ж, решил он, придется, как и прежде, положиться на время, счастливый случай и судьбу. Интересно. Смогли бы они прихватить с собой плоды или семена этих золотистых деревьев? По словам Сарагосы, почти все возвращавшиеся из мира снов обзаводились сувенирами, иногда далеко не безопасными. Значит, оттуда удавалось кое-что принести домой. Как те синеватые банкноты папаши Дейка и фотографии древнего города в пустыне. Но почему бы и не иные ценности, гораздо более реальные, чем снимки развалин, и синюхи с кругом и квадратом, к примеру, те же дурманные деревья, или неведомые на земле лекарства, или боевой лазер, чудо-компьютер, или его чертежи, описание конструкции. Собственно, на это Сарагоса и намекал, не намекал даже, а прямо распорядился, поищи, мол, что-нибудь любопытное, и оплату сулил сверхположенного гонорара, который и так совсем не маленький. Ну, дьявол с ней, с оплатой. Тут интересней другое, размышлял Скиф. Что и как можно извлечь из иллюзорных реальностей, из этих фентриэлов, сотворенных капризами клиентов и искусством доктора? Может, в том и заключалось истинное предназначение фирмы Сейв, Сейв? И все эти сафари для скучающих богачей, все эти развлекательные круизы были только прикрытием. дымовой завесой, за которой скрывалось нечто совсем иное. Тут он почувствовал, что открывающиеся перспективы кружат голову, и велел своей фантазии заткнуться. «Не мудрствуй, лукаво, солдат, не доживешь до дембеля», — как говаривал майор Звягин. Лук они с Джамалем сгибали вдвоем. Когда Скиф впервые коснулся натянутой тетивы, она запела, загудела под пальцами, словно басовая струна гитары. И звук этот показался ему первым аккордом торжественного хорала. Но, чтобы гимн был сыгран до конца, требовались стрелы, и путники спустились к подножию холма, к деревьям. Еще до заката Скиф успел вырезать полдюжины стрел, самых примитивных, без оперения, со стриями, заточенными ножом и обожженными в огне. Но первый же снаряд, посланный им для пробы, пролетел сотню метров. Стрелы, конечно, были плохи, да лук хорош. Джамаль восхищенно подсокал языком и, с любопытством, оглядев окрестности, предложил произвести эксперимент на живой мишени. С третьего раза скифу удалось подбить небольшое животное с изогнутыми рожками, местную разновидность сайгака. Стрела на вылет пробила маленькому оленю бедро, а удар клинком завершил охоту. Вечером, обгладывая у костра сочное мясо с кости и любуясь тремя лунами, мерцавшими в бархатисто-черном небе, Джамаль... Все еще дневной Джамаль, в котором не было ничего таинственного, с одобрением произнес. «Ты, Генацвале, многое умеешь. Настоящий эксперт, вах? Где научился? Институт кончал, да?» «Университет», — уточнил Скиф. «О, какой умный! А я вот только школу в Тбилиси». Хорошая школа была, веселая, но все-таки не университет. А потом Скифа и вправду интересовало, что случилось потом. Он все надеялся услышать рассказ о той президентской охоте, где торговый князь познакомился с его нынешним шефом. Но Джамаль, печально улыбнувшись, протянул. «Потом...» «Потом, Генацваль, я заболел. Что-то с головой случилось, понимаешь?» «Ну, папа забрал меня в Питер, вылечил и устроил такой университет. И было это совсем не весело». «Ну...» — Скиф пожал плечами... Зато теперь ты умеешь делать деньги. А ты, Луки, никогда не думал, дорогой, что такому учат в университете. Этому учат в другом месте. Стрелять, рубить, колоть и вышибать мозги. Джамаль, понимающий подсокол языком, покосился на шрам, что белел у скифа на предплечье. В десантниках был, да? Дзюдо, карате, нос в глотку, секир, башка? Нет, не в десантниках. В других войсках посерьезней. Говоря по правде, кое-какие полезные навыки Скиф приобрел хоть и за время армейской службы, да не в армии. В Подольске под Москвой, где стояла их часть, был шикарный офицерский клуб со множеством кружков и секций. Занятия там вели неплохие инструкторы и, разумеется, не бесплатно. Но за контрактников, особенно из сержантского состава, платила казна, И Скиф перепробовал все, на что хватило времени и сил. Многому научился он и у старого кванчона, великого знатока Ушу. Старик был из тех мастеров, что никогда не обучали чужих, ни европейцев, ни американцев. К Скифу он, однако, снизошел, узнав, что подраненный солдат из местного военного госпиталя русский. То ли он не считал русских европейцами и вообще белыми людьми, то ли вознамерился отплатить раненому за кровь, что тот пролил в тайландских джунглях. Уничтожение маковых плантаций являлось в глазах наставника делом святым и богоугодным, ибо перевалочной базой и первой жертвой наркотического зелья был Сингапур. Из его портов опасный груз расходился по всему миру. По той или по иной причине Ноквам Чон согласился учить русского и выучил на совесть. За немногие месяцы, пока скип оправлялся от раны и приходил в себя. Конечно, стрельба из лука, фехтование на дубинах, на длинных и коротких мечах и прочие искусства такого рода были экзотикой, но разве угадаешь, когда и что может спасти жизнь? Задачи команды Z были многообразны и не ограничивались лишь охотой за бандитами, террористами и боевиками наркомафии. так что иногда палка, цепочка или нож выручали не хуже гранат и автомата. К примеру, сейчас. Скиф поднял голову, оглядывая притихшую ночную степь. Под светом трех лун травы то разовели подобно шлифованному родониту, то серебрились, как водная гладь в лучах заката. Ночи тут были гораздо светлее, чем дома, если только багряная луна со своими спутницами не пряталась за облака. Но сегодня небо оставалось ясным, и на нем, как и земной ночью, сияли мириады звезд, ярких и тусклых, пламенно-алых, изумрудных, сапфирово-синих, золотых. Рисунок созвездий, которым вчера любовался Джамаль, был, однако, странен и чужд. Ничего знакомого, кроме размытой мерцающей ленты Млечного Пути. Он лег на спину, вытянулся, ощущая на щеке, струившееся от костра тепло, и смежил веки. Минуту-другую до слуха его доносились сторожкие ночные шорохи, шелест травы, потрескивание пылающих сучьев да негромкий храп Джамаля, но вскоре звуки эти отодвинулись куда-то, расплылись, растворились. Он спал, спал в мире снов на чужой земле, под чужим небом, но снились ему скипы, не то точившие свои клинки, не то плясавшие меж кострами. Затем картины эти сменились, девичьим лицом, незнакомым в ореоле пышных пепельных волос. Губы девушки что-то шептали, и Скиф, как бывает во сне, твердо знал, что она произносит его имя, настоящее имя, однако не мог разобрать ни слова. Его разбудили громкие крики Джамаля и сдержанное басовитое рычание. Он вскочил, нащупывая лук, инстинктивно метнулся к ближайшему валуну, прижался спиной к прохладному камню. В прогоревшем костре тускло светились уголья, над ними таял сизый дымок, а за этой ненадежной защитой маячили четыре огромных снежно-белых силуэта. Звери, такие же, как саблезубый, растерзавший гиен, огромные ангорские коты. Скиф согнул лук, с отчаянием сознавая, что жалкая тростинка, лежавшая на тетиве, может лишь... Раздразнить хищника. Скверные дела. Лук-то хорош, да стрелы плохи. Против таких чудищ шансов — ноль. Он чувствовал, что жизнь клиента, да и его собственная, несмотря на молчание Хараны, висит на кончике паутинной ниточки, колеблемой ветром небытия. «Погоди, дорогой, не стреляй!» Джамаль, похоже, справился с первым испугом. «Видишь, они стоят». Не трогают нас, не трогают нашего олешка Видно, не голодные. Звери и впрямь не двигались и не обращали внимания на остатки их вчерашней трапезы. Они только порыкивались нетерпением, да свивали в кольца длинные пушистые хвосты. Скиф, облегченно вздохнув, опустил лук. «Чего-то им от нас надо», — заметил Джамаль, подбирая пояс с катаной и затягивая ремень вокруг талии. «Говорят а? Рычат и говорят, хвостом и ушами, видишь? Уши у белых зверей заметно подрагивали в такт словам князя. О чем говорят эти киски, не пойму. Ты у нас эксперт, ты скажи. Он улыбнулся, блеснув белоснежными зубами. — Я в других делах, эксперт, — буркнул в ответ скиф. — В кошачьих разговорах разбираюсь не лучше тебя. Кажется, хищникам надоело ждать. Один из них — огромный, недавишний ли знакомец, прикончивший гиен. Мягко ступая, обогнул кострище, с заметным презрением понюхал жареное мясо и уставился на скифа. В его угольно-черных глазах зажглись огоньки, длинный хвост нетерпеливо охаживал бока, но шерсть на загривке не топорщилась, лежала гладко. Зверь не был раздражен. — Ну, чего ты хочешь, животинка, чтоб за ушами почесали? Скиф отлепился от камня, шагнул вперед, потянулся к зверю. Тот предостерегающе рявкнул. Похоже, блохи его не донимали или он просто не любил фамильярностей. Рука Скифа инстинктивно отдернулась. «Не бойся, дорогой!» — произнес князь, глядя на хищника и словно бы пытаясь понять его рычание. «Не бойся! Он нам ничего плохого не сделает!» «А ты откуда знаешь?» — Жамаль пожал плечами. Чувствую, просто чувствую, эти киски он смолк, ибо хищник внезапно неуловимым движением развернулся, и гибкий хвост ударил скифа под колени, с такой силой, что он едва удержался на ногах. Удар сопровождался ревом, хриплым, низким, повелительным. «Хочет, чтобы мы с ним пошли», — прокомментировал Джамаль, торопливо подбирая завернутое в широкие листья вчерашнее жаркое. — Ну, дорогой, раз приглашаешь, обязательно пойдем. — Пойдем, вот только завтрак прихвачу. — Напоминает приказ о неприглашении, — подумал Скиф. — Или то, или другое. Однако звери, хищники, себя так не ведут. Для них человек не гость и не пленник, а добыча. Или этих гигантских котов нельзя было считать зверями? Но выглядели они, как звери, и тянуло от них звериным душком. Правда, не такой застоявшийся вонью, как из львятника в питерском зоопарке. Вот, дорогой, мы уже готовы. Джамаль бестрепетным шагом направился к троице, поджидавшей за костром. Веди куда хочешь. Скиф, не говоря ни слова, последовал за компаньоном. В молчании они спустились с холма и зашагали на юго-восток, к разовевшему на горизонте горному хребту. Его иззубренные вершины казались башнями и парапетами полуразрушенного замка. Над самым крайним его донжоном, грозившим небесам тремя остроконечными зубцами, вставало солнце, золотисто-алое, огромное, ослепительное. «Нет, все-таки оно больше земного», — решил Скиф. Белоснежные звери выстроились вокруг точно охранники, конвоирующие заключенных. Один впереди... Другой позади, двое по бокам. Шли они неторопливо, принаравливаясь к людям, и, что самое удивительное, даже не косились на антилоп со строконечными рогами-саблями, на маленьких хрупких сайгаков, стройных оленей с пятнистыми шкурами и иных, с длинными верблюжьими шеями и рожками, похожими на растопыренную пятерню. Но все эти мирные твари явно побаивались белых кошек. Даже стадо косматых крупных быков с поспешностью уступило им дорогу. Такие быки с кифур раньше не встречались, а крестив их бизонами, он подумал, что равнина, на которую занесло их с князем, больше походит не на евразийскую степь, а на саванну, прерию или пампасы. Африканские степные угодья он видел только с борта самолета. А в Америке не бывал вообще, но твердо помнил, что в саванне водятся львы, гиены и антилопы, а в прерии – койоты и бизоны. А пампасах же у него имелось самое смутное понятие. Однако звучное это слово Скифу нравилось. И ни одному ему. В родном батальоне экспедицию в ближайший винный магазин шифровали кратко и выразительно. Смыться в помпасы. «Без пампас погиб спецназ», – комментировал эти походы майор Звягин. Вероятно, имелось в виду смерть от жажды. Тут Джамаль подтолкнул компаньона, прервав его раздумья, и сунул ему ломоть мяса. Скиф вцепился в кусок крепкими зубами, пережевывая на ходу. Звери белыми призраками маячили со всех сторон, не присесть, не передохнуть. Впрочем, он не устал. Солнце поднялось над горами всего на пару ладоней, и по земному счету времени стукнуло девять утра. Интересно, что случится в двенадцать и позже, — подумалось ему, — так и станут гнать до самого вечера. Но белые коты были снисходительны к человеческой слабости. После полудня, доставив пленников к ручью и зарослям высоченной травы с толстыми стеблями, напоминавшими бамбук, они улеглись в тени. Явный призрак, что пора отдохнуть. Впрочем, легли тоя. Четвертый неспешно потрустил. степь и через полчаса вернулся с пятнистым оленем, опустив его к ногам Джамаля. Князь восхитился. «Ты только посмотри, геноцвали, заботятся, как о родной маме!» Он одобрительно причмокнул. «Дома этим кискам цены бы не было!» «Они нас спасут!» Уточнил скиф. «От чего у нас спасти?» Его компаньон принялся сноровисто раскладывать костер из сухих бамбуковых стеблей. «Вах, мы же не овцы!» Ни шерсти с нас, ни молока. Ну, не пасут, так гонят по этапу. Гонят? Куда гонят, дорогой? К хозяевам, думаю. Или прямо в каменоломни? Джамаль запалил сушняк, на секунду замер, склонившись над костерком, и пренебрежительно отмахнулся. Ай, что ты все заладил? Каменоломни, каменоломни. Пугаешь не хуже милыча. Какие каменоломни, дорогой? Мы сюда прибыли? Прибыли. В лесу гуляли? Гуляли. Теперь гуляем в степи. Хорошо гуляем. Ну, случилось маленькие неприятности. Мешки утонули, ты уснул, полосатые нас чуть не покусали. Стоит ли вспоминать, племянник? Зато впереди... В глаза торгового князя мечтательно блеснули. Вах! Впереди девушки, кони, скачки, пиры. Нравится, а? Тут он с усмешкой покосился на скипа, сильным ударом клинка отрубил оленью ляжку ободрал ее и насадил мясо на острие катаны.